Глава 17. -я. Новые друзья, враги и странная девушка. — Пошли, располагаться потом будем. — А, конечно. Он поспешил за мной, закрыв дверь и проверив, что она заперлась. — Ты точно не из вами. Откуда ты? — начал я знакомство. — Я из военного магического училища Лицина. Простолюдин, — осторожно сказал он ясно даже не выходец из младшего дома маг в первом поколении или не удалось получить статус обыденно поинтересовался я второе у отца и матери не вышло потому пошел сюда тут легче будет понимаю а я вот хотел оказаться подальше от дома и заработать славу представь себе мне отец отказал в ключевых техниках и даже броне — хмыкнул я, видя его удивление. — Пусть все сразу знают. — Ваш отец строг, вероятно, — осторожно сказал он. — Да не надо ко мне на «вы». И да, еще как. Так что маг холода. Я доказал это, показав магию. — А ты? — Моя специализация — ветер. Отец и мать взяли общедоступную и улучшали. А потом и я помогал. Интересно, редкий выбор магии по управлению атмосферным газом. Сжатый до сверхвысокого давления поток воздуха опасен. Да и если послать такой сгусток в замкнутое помещение, все без защиты ушей оглохнут. У нас в империи почти не практиковалось по понятным причинам. В космосе нет воздуха, нечего контролировать. Окажешься в вакууме, и твоя основная магия не действует. Да и против людей в скафандрах полезность резко снижается. Но некоторые использовали, ведь на достаточной силе ветер и камень крошит, и сталь корежит. Интересный выбор. Что же, попытаемся достигнуть своих целей. Если у парня достаточный потенциал души, а аура вполне достойная, он сможет стать сильным магом. Группа тем временем быстро собралась, и нас повели на вступительную проверку. О да, все еще можно вылететь, хотя это крайне редко происходит. «Положите руку на кристалл и подайте максимальный поток маны», монотонно приказал оператор, когда я взошел на этакую платформу с пьедесталом, из которого полукольцом торчали дополнительные сканеры. «Измеритель магической силы». Я исполнил команду. Устройство же сканировало активность ядра. «Достаточно. Младший маг второй степени. Ранг подтвержден. Вторичное ядро — ледяной раздел. Основное нейтрально. Можете назвать его стихию?» «Повреждено. Не может быть сформировано. Но способно удерживать резерв, щиты и создавать вторичные ядра», — солгал я. Конечно, гравитонная магия на стихийности ядер не отражается, а повреждено ли ядро, эта машина не определит. «Нелегко вам придется», — констатировал он. «Можете пройти на медицинское обследование». Я пошел дальше, осматривая очередь. Всех проверяли на двух аппаратах. Кто-то спорил, что на самом деле сильнее, и просто машина ошиблась. Я же заметил интересное колебание ауры, к такому я чувствителен, у Архимага этого не отнять. Аура одной черноволосой девушки резко просела в силе. Она заметила, что я посмотрел на нее и явно напряглась. Еще одна голубоглазая красотка, правда у этой лицо поуже, подбородок более треугольный и в целом вид довольно строгий и холодный с неким, кое-как скрытым, благородным ореолом. Формы подтянутые, спортивные. Тренировалась она много и с пониманием. Интересно, как ауру глушит? Брони и видимых артефактов нет. Хорошо спрятала их. Кое-кто скрывает ранг, но, видимо, в тот момент артефакт почему-то не был активен. Я удержал равнодушное лицо, сделав вид, что просто осматривал людей. И пошел дальше, постаравшись закрепить в памяти лицо девушки. Теперь несколько врачей и много техники тщательно проверили мою тушку. Взяли анализы крови и даже загнали голым в трехмерный сканер. Я здоров, кто бы сомневался. Наконец, нас отправили к одному из корпусов боевой подготовки. Опять дуэли с людьми. Но тут надо просто не показать себя слишком плохо. Я же собираюсь кому-то настучать тренировочной железкой. Пришлось экипироваться в стандартный бронекостюм, модель Гюрза. Если правильно помню название, это вид довольно крупных змей, причем жутко ядовитых. Ощутил неприятно избыточную массу и некоторую скованность в движениях торса. Костюм хорошо защищал жизненно важные органы и имел усилители, но сильно уступал тому, в котором я очнулся. Разумеется, это все еще далеко не последнее снаряжение, по осколкам слабые маги при домах щеголяют во много худших. Но кто же даст новобранцу броню класса А? Смысла нет, а это обеспечивает вполне годный уровень защиты и вытянет даже энергоемкое снаряжение. «Софи, не ожидал, что судьба так скоро нас вновь сведет», — искренне удивился я, увидев в толпе ожидающих около арен рыжий факел. Девушка все так же была в своем личном сером бронекостюме более легкого класса и завязала волосы в короткий хвост. Скука на лице сразу сменилась удивлением. «Ты сюда пошел? Не понимаю я тебя, Эйгон, и лучше не ходи за мной!» Не хочу, чтобы сослуживцы плохо думали обо мне из-за тебя. А еще лучше вообще уходи из корпуса. Тебе здесь не место. О, на самом деле, самое оно. Но тут я не задержусь. Планирую статус охотника получить. Только ранга боевого мага достигну». Подмигнул я. Девушка аж закашлялась. Глянула на меня, как на психа, и отошла. Но если серьезно, уж старшую дочку Вольтер я здесь увидеть не ожидал. Людей тут собралось больше. Всего две арены и заставляли споринговаться долго. Если кого-то быстро роняли, приказывали продолжить. — Ох, что-то я волнуюсь, — подошел ко мне Рейн. Я не без удивления оглядел его оружие. — Хлыст! При помощи магии ветра его можно немного направлять. Это тренировочный, но вообще острое лезвие на конце и сильный разряд электричества очень опасны. И я на ранге боевого мага возьму ядро молний из реестра совета, возможно. Помимо общедоступного, есть и реестр техник ядра, из которого можно получить технику, служа напрямую совету. Полезно, позволяет дать более высокий уровень силы простолюдинам и младшим домам. Конечно, выбрав технику, ты обязуешься ее не распространять и потом должен отслужить определенное время на выбранном месте. За заслуги могут дать что-то особенное, но по понятным причинам техники нужны сразу. Позже освобождать ядро, делая его нейтральным, чревато его повреждением. И никто без веских причин так не делает. Выпускники Академий часто окончательно формируют ядро, только поступив на подобную службу. Выпускникам вами куда проще дают лучшие техники, но и просто простолюдины сюда идут не на убой, используя дерьмовые ядра. Интересно, но сейчас бой окажется для тебя более тяжелым. Уверен, все получится. Решительно сказал он, инструктора поймут, на что я способен. Скорее всего, да и сюда идут не для битв с людьми. Время шло, София сильно отпинала какого-то парня. Бедняги трижды говорили встать, восстановить щиты и продолжить бой. Жестокая. И, кстати, она сильнее стала, в число лучших студентов вошла, и наверняка семья с эликсирами помогает. Рейн Дектор, младший маг второй степени. Хардвин элкин младший маг первой степени. Выйти на арену. С Рейном вышел средней комплекции черноволосый юноша, тоже в стандартном костюме, но использовал обычный меч. Округлое лицо его молодило, при этом отражая нервозность. Щит над ареной закрылся. Около Рейна сразу поднялся синий ветер, и он развернул хлыст. Хардвин же начал исходить теневой дымкой. Эта стихия осушает силы живых организмов, разряжает любую артефакторику и технику, может сломать магию на подлете и даже погасить некоторые аномалии. Нет энергии – нет проблем. Но как боевая стихия, она слабее огня, холода, молний, кинетики или геомантии. Для сокрытия, как вторичное ядро, неплохо, но как основное, особые специализации позволяют находить ниши, которые другие игнорируют. Начались сверхзвуковые хлопки кончика хлыста, объятого ветром. Рейн направлял удар за ударом, стараясь выбить меч из рук противника, как хлыстом, так и воздушными взрывами. Хардвин же разрушал ветровые заклинания на подлете темно-серыми сгустками тени и пытался влезть в ближний бой, где хлыст станет бесполезен, а нормально применить ветер не выйдет. Пару раз хлыст отбили мечом. Рейн не мог удержать непрерывный поток атак, и Хардвин в итоге прорвался в ближний бой, пару раз ударив пышущим тьмой мечом по ветровым барьерам. Его собственное, впрочем, под магическим ветром, тоже лопнули. Я бы сказал, ничья. Рейну помогла немного более высокая сила магии, но выбор оружия в условиях небольшой арены поставил в неудобное положение. «Достаточно!» — скомандовал инструктор по бою, записывая что-то в коммуникаторе. «Разумеется, все эти бои на видео записываются. Рейн же пожал Хардвину руку, И они вместе сошли с арены. Эйган Ауэр, младший маг второй степени. Леонард Бауэр, боевой маг первой степени. Выйти на арену. Чего? Это уже не внутренняя разница ранга. У него на целое вторичное ядро больше. И ядра в целом мощнее. Тут полно боевых магов. Зачем против него поставили меня? Переглянулся состоящим стоящим в стороне Леонардом. Кажется, он тоже удивлен, в отличие от инструктора. Во всяком случае, для него подобная битва новостью не стала. «А, пофиг, хотите? Пожалуйста!» Вышел на арену с ленивым видом. «Будет тяжелее, этот тип сильнее и быстрее меня, но опыт – штука гадкая. Вроде на циферки не влияет, а сильно их компенсирует, как и мое веселое ядро». Неожиданная встреча, Эйган. Ты уж не серчай, но экзамен есть экзамен. Сдерживаться не буду. Мне ведь статус охотника нужен. Взаимно. Жаль после поражения будешь дольше получать. Он скривился, движением рук развернув боевые когти. Тренировочные, разумеется, но выбор интересный. Надо быть с ним осторожнее. Щит над нами закрылся и он сразу вспыхнул пламенем. Вокруг меня же закружился куда более слабый холод. Рывок вперед и сразу правее. На место, где я только что стоял, падает пламенный взрыв. Я внимательно слежу за формированием плетений, активацией заклинаний и взглядом Леонардо. Пригнуться, чертов тяжелый доспех, сбросить бы его в сингулярность, краем атаки задел. Обнуление массы доспеха и прыжок в сторону, уходя от еще одной атаки. И резкая смена вектора движения. Отмена облегчения. Буквально отбиваю летящий огненный шар мечом, усилив поток холода. Леонард сам наступает в лобовую, раскинув руки с пылающими когтями. Зря улыбаешься, здоровяк. Ты всего лишь крупнее, быстрее и сильнее физически. Этого мало. Направляю ему навстречу два взрыва холода, легко потонувших в его барьерах, и заношу меч в вертикальном ударе. Он же скрещивает когти и явно надеется обезоружить меня. Логичное действие, но плохо, когда не знаешь умения противника. Контроль массы четырехкратная. Резко потяжелевший клинок опускается на него с такой силой, что он даже немного присел под неожиданно сильным для него ударом. Облегчение меча, и я максимально быстро возвращаю его, переходя к агрессивной наступательной стойке. Тычок с резким увеличением массы, поток холода на кончике меча погас в превосходящей огненной ауре, и лезвие увязло в щите. Возвратное движение. Леонард наклонился вперед и пытается достать размашистым ударом. Очень быстро. Едва успеваю парировать удар и, пользуясь его энергией, смещаю корпус. Пока туша поворачивается, вновь облегчение мяча. И еще один удар по торсу, увязший в барьере, одновременно послав в упор поток холода. И тут же резко пригибаюсь от ответки пламенем в лицо, И снова едва успеваю парировать быстрый и тяжелый удар опасным оружием. Началась жесткая схватка. От всех прилетающих пламенных вспышек уклониться я не мог чисто физически. Ядро подходило к перегрузке. И не будь у меня огромного резерва в сильной душе, уже начало бы истощаться. Орудовал клинком я с огромной скоростью, и Леонардо это удивляло. Но разница между младшим и боевым магом довольно ощутима. Впрочем, недостаточно. Резкое уклонение и клюющий выпад в грудь. Даже такая туша, как Леонард, теряет в равновесии от усиленного удара. Покров пробила. Он не успевает взять меч в захват, поместив между когтей и провернув. Я уже выдернул его и перешел к скоростному взмаху. Ядро нагружено, и это хорошо. Так будет расти быстрее. Холодную ауру опять сожгло, но его барьер пробило. Разумеется, его броне нипочем тупой меч, что даже не объят стихией, но... Здоровяк, кажется, выдыхается и растерялся, к тому же никак не может выровняться. Прыжком обхожу его, не позволив схватить себя рукой, и бью под коленку сапогом, так что он заваливается на пол арены. «Достаточно!» — скомандовал инструктор со слышимым удивлением в голосе. Я же довольно хмыкнул и сошел с арены, оставив ворочающегося на земле Леонарда. «Надо срочно стать сильнее. Я едва победил боевого мага, а ведь это уровень рядового бойца. Этим и займусь, как и прокачкой нового тела». «Леонард!» Вскрикнула совсем уж невысокая девчушка с коре светлых каштановых волос и ринулась помогать здоровяку встать. Впрочем, сейчас пострадала только его гордость. — Инструктор, Эйган, наверное, жульничал. Проверьте его. Использовал артефакты или стимуляторы в бронекостюм залил? — Ого, вот это обвинение. Я с интересом повернулся к ним. Инструктор же нахмурился. — Мисс? «Ингрид Эмер!» «Мисс Эмер, вы хотите сказать, что я и наше техническое оснащение не способны выявить применение артефактов?» «Кроме того, этот бронекостюм принадлежит корпусу. Он надел его только что. Учтите на будущее, что за подобное обвинение вас могут вызвать на дуэль». «Кто? Коллега! Допускай!» «Мисс Эмер, вернитесь к ожидающим или покинете нас сегодня!» Повысил он голос. И она испуганно отступила. Еще бы, если такие проблемы с самоконтролем у человека. Кстати, она тоже боевой маг. Хочу поглядеть. Решил постоять пока в сторонке. Все равно сейчас мы будем ждать вердикта и вступительного инструктажа. Рейн и Хардвин смотрели на меня с вытянутыми лицами. Как ты его победил? Он же на целый ранг сильнее. Косой он и опыта слишком мало. Держался только за счет усиленного тела от ядра, иначе размазал бы его еще быстрее, не говоря уж о том, если бы мы настоящее оружие использовали. Я столько раз его рубанул и проткнул, заметили? Я протянул руку Хардвину. «Эйгон Ауэр, будем знакомы, формальности не нужны, мы сейчас равны». Х «Хардвин элкин младший дом, приятно познакомиться». Он пожал мою руку. «Взаимно! Расслабьтесь, ведите себя естественно. Я обычно не кусаюсь. Можешь на ты?» «Ох, конечно!» — парень выглядел слегка удивленно. «Ты ждал Рейна?» «Не только! Хочу взглянуть на эту Ингрид и вон на ту девушку!» Я незаметно указал глазами на черноволосую голубоглазую красотку, скрывающую ранг. «А что с ней?» «Любопытно просто. Не знаете, кто она?» Поинтересовался я, и они покачали головами. «Ну что же, тогда пока можно знакомиться. Хардвин, расскажешь, почему здесь? Популярная тема вроде». «Ну так, платят хорошо». Он смущенно почесал голову. «Ну а что? Хороший аргумент. Оплата соразмерна риску службы здесь». «Это тоже важно». А почему тень в основе? Сокрытие группы. Такие люди ценятся и повышают выживаемость в особо опасных осколках. Аномалиям хорошо противостоит. Мы же разведчики, а не команда зачистки. Но многие все равно выбирают более боевую магию. Да и тень у нас вроде наследственного выбора. Отец всегда нахваливал. Сам он много раз выжил, потому что основной магией тень была. «Здраво! Вы тоже останетесь? Я тут подожду пока!» «Да, теперь тоже интересно!» — кивнули они. Вскоре объявили выход коротышки Ингрид, которой наверняка пришлось на заказ броню изготовить или выбирать из специальной серии. У нее еще и грудь приличная, так что в костюме видимая выпуклость. «Боевой маг! Да еще какой!» Свет плюс иллюзии с упором на последнее и тень. Чистый скрытник. В отличие от Тиля, она была полупрозрачным темным силуэтом, что немного лучше проявлялся при резких движениях. Пользуясь ростом, она ловко маневрировала и чередовала ослепление вспышками света и атаковала врага тенью. Ответные удары пламенем неплохо ее проявляли, Но противник быстро выдохся, долго поддерживая рассеянный пламенный ураган вокруг себя. Сочетание ловкости и теневых щитов при куда лучшей технике сражения позволили ей легко доминировать над противником. Она много раз ткнула его двумя короткими мечами, прежде чем битву закончили. А теперь Мия Трауп, младший маг первой степени. Ну, это официально. Я-то знаю, что она — боевой маг. — Знаете этот дом? — уточнил я у парней. «Э — -э, Не слышал. Сейчас. Хардвин поднял руку с коммуникатором и быстро ввел поиск. — Младший дом из города Мельхов. Никаких особых заслуг нет. А почему ты ей интересуешься? — А вдруг любовницу ищу? — подмигнул я. Он словно такого и ожидал. — Эх! Что обо мне думают? Шучу я, просто лицо знакомым показалось. Подумал, что родственница знакомых. Те понимающие кивнули, я же стал следить за боем. Она тоже использует чистый холод, но тщательно сдерживалась. Понизила уровень силы до нужного и не допускала ударов посильнее, лишь бы победить. Противница оказалась силовым магом, и теснила ее, иногда отталкивая на пару шагов ударными волнами, пробив барьер. Но Мия неплохо отвечала точно наведенными, почти лучевыми атаками. Неплохое сжатие маны. Техника заточена на предельную точность и должна быть дальнобойной. Интересно, у нее оба вторичных ядра одинаковы или скрывает еще одну стихию? В общем, ничего особого она не показала, скрывая силу. Бой вышел почти в ничью. Я же, наконец, удалился в раздевалку, где снял экипировку. Как же все тут любопытно. Конечно же нет. Мне жутко любопытно добраться до центра и узнать, что хотели от меня разрушители. Почему владыка грани не может освободиться и есть ли путь наружу? Правда, пока актуальнее не сложить голову и показать, на что я способен. Желательно на ближайшей миссии.